Часть первая. Сущность принципа сперматозоида. Дорогой читатель, не приобретайте этой книги, пока не прочтете хотя бы несколько страниц этого текста. Прежде всего, я хочу поздравить вас с большой победой в сумасшедшей гонке, в которой было 50 миллионов конкурентов. По некоторым данным, их было 150 миллионов. Но даже если их было только 50 что все равно это была довольно массовая гонка, которой в дальнейшей вашей жизни у вас, я думаю, уже не было. Я вижу удивление в ваших глазах. Это вы просто подзабыли. Сейчас я вам напомню. Победу эту вы одержали в день вашего зачатия, когда ваш папа выпустил во влагалище вашей мамы 150 миллионов клеток. Одной из них были вы. Были вы тогда еще очень маленькой, но чрезвычайно подвижной клеткой, которую ученые называют сперматозоидом. Старт этой гонки дал ваш отец, когда выбросил во влагалище вашей мамы вас вместе с вашими братьями и сестрами. Думаю, у него в это время было хорошее настроение, а скорее всего отличное настроение, которое сексологи называют оргазмом. Он даже, может быть, был в этот момент доволен так, как доволен был Бог, когда создавал Землю. Перед вами была задача соединиться с одной единственной яйцеклеткой, которая располагалась на финише вашего пути. И как же вам трудно тогда было. Вначале необходимо было выбрать правильное направление. Ведь матка, в которую вы попали, имеет две трубы, две дороги. Но только одна из них была правильной, ибо в организме вашей матери была только одна яйцеклетка, которая созрела к этому времени и ждала вас. Она не пассивно ждала вас, она тоже по трубам двигалась к вам. И тут вы справились, сообразили и выбрали правильную дорогу. Кроме того, была масса препятствий. Вас все время пытались сбить с цели, дубинки ресниччатого эпителия. В трубах матки имеется ресничатый эпителий, реснички которого движутся против движения сперматозоида, не допуская его к яйцеклетке и в то же время указывая, в каком направлении ему следует двигаться. Если в результате какой-либо болезни движение ресничек парализуется, то бег сперматозоидов теряет целенаправленный характер а у женщины развивается бесплодие. Реснички ресниччатого эпителия были ростом с вас, но у них не было головы. Они слепо выполняли команду центра выгонять все то, что попало в трубы. Думаю, что лично против вас они ничего не имели. Более того, они сослужили вам хорошую службу, задерживая ваших конкурентов в пути хотя сами они этого не осознавали. Кстати, многие из людей в процессе жизни пытаются избавиться от своей головы и превращаются в ресничатый эпителий, слепо выполняя волю авторитета, которому поклоняются. Я лично и сейчас стараюсь как-то обойти этот ресничатый эпителий, иначе можно потерять свою цель и перестать выполнять свою программу, а это уже смерти подобно. Итак, нельзя было останавливаться и на долю секунды. Кстати, вы не пробивали эти препятствия, а обходили их и правильно делали. Те, кто старался пробивать и бороться с ресничками, кричать что-то вроде «что вы толкаетесь», людей, что ли, не видели, и перевоспитывать, теряли время. Вы это понимали и не связывались с обидчиками хотя у вас было соответствующее мощное подрывное устройство. Но его можно было использовать только один раз. Вы уклонялись от их ударов и шли, и шли, а точнее мчались к заветной цели. Те, кто ввязывался в ненужные споры, как пассажиры нашего общественного транспорта, выясняя, кто из них деловой, имели печальную судьбу. И только в последний момент... Тогда, когда следовало протаранить оболочку яйцеклетки, чтобы соединиться с ее генетическим аппаратом, вы стали таранить ее. Таранили вы ее вместе со своими братьями и сестрами, пока не пробили маленький лаз. Кстати, у вас и у ваших братьев и сестер на головке было устройство, которое выделяло фермент, который расплавлял оболочку яйцеклетки. Без их помощи вы бы не справились. Но только вам одному или одной удалось пролезть. Таковы условия гонки. После чего это отверстие сразу же закрылось. Это была бескомпромиссная гонка не на жизнь, а на смерть. Второе место вас не устраивало. Это все равно, что 100 миллионное. И вы выиграли эту гонку. А ваши 149 миллионов 999 тысяч, 999 братьев и сестер погибли, потому что где-то зазевались, не смогли уклониться от удара, стали спорить с обидчиками или израсходовали свой заряд. Это я рассказываю вам для того, чтобы вы не очень долго рассуждали о братской любви. Несколько десятков миллионов братьев и сестер вы уже угробили, но я вас не осуждаю. Другого выхода у вас не было. Вы же соединились со своей любимой и попали в рай. Можно было, наконец, спокойно вздохнуть. Но отдыхать было некогда. Когда вы с яйцеклеткой воссоединились, сразу нужно было осуществлять программу, которая у вас была заложена. Программу превращения желудя в дуб. Программу превращения клетки в человека. Это было в день вашего зачатия. Да, вы попали в рай, то есть матку. Почему это место можно было называть раем? Только потому, что там не нужно было заниматься снабжением. Все строительные материалы поступали к вам в готовом, очищенном и самом удобном виде, как на самой хорошей стройке. Не нужно было иметь складов. Как только вы использовали поданный вам кирпич, так сразу появлялся новый. Но работать по созданию самого себя – было просто необходимо. Как только вы прекратили бы эту работу, рай, без всяких предварительных бесед, нотаций и увещеваний, начал бы выдавливать вас из себя. Ни в деканат, ни на пиццовет, ни в правком для воспитательной работы вас бы не вызывали. Вы это великолепно понимали, и все 9 месяцев, которые вы прожили в раю материнской утробы, работали, работали, Работали и работали по созданию самого себя. Опасности не было, но вы со своей парой, теперь это уже действительно единое целое, не бездельничали, а готовились к дальнейшей жизни. Вы начали делиться. Вас стало двое, потом четверо, потом восемь, потом шестнадцать и так далее. Вначале вы все были практически одинаковы и делали одно и то же. А когда вас стало много, вы стали распределять между собой полномочия, стали формироваться различные органы, кто-то стал формировать себя для охоты, кто-то из себя сделал склад и решил заниматься переработкой добытого. Сложился и командный пункт – головной мозг. И хотя все клетки имели одинаковые возможности, но никто друг с другом не спорил. Каждая выполняла те функции, которые на нее возложило ее место. Клетки кожи стали обучаться делать прочные мозоли, а клетки глаза – формировать его роговицу. Наконец, вас можно было выпускать на свет Божий. Вы не хотели выходить из этого рая, но вас вытолкнули, и вы вышли на белый свет с криком возмущения. Но назад дороги не было. Покричали, покричали, расправили легкие и начали дышать. Пришлось как-то жить. Но привычка делать все наоборот, та привычка, которая у вас была, когда вы были сперматозоидом, осталась. Именно она позволила вам остаться самим собой. Это свойство идти, преодолевая препятствия, к цели, у вас сохранилось до сих пор. А если вы все время двигались в нужном направлении и сейчас достигли заветной цели, или уверены, что вы на правильном пути, то есть если вы счастливы, то вам незачем покупать эту книгу. Вы и так имеете то, что хотите, а главное – делаете то, что хотите, а остальное, то есть деньги, почет и титулы, прикладываются сами по себе. Но если в процессе воспитания вашу сперматозоидную сущность завалили камнями запретов, и вы не достигли своей цели или вас сбили с пути, то эта книжка вам поможет. Ибо эту сущность – Идти вперед к цели уничтожить невозможно. Она сохраняется у нас, пока мы живем. На 150-ю страницу ни в коем случае не смотрите. Там такие страсти, что сможете умереть. Нет, потом можно будет посмотреть, но сейчас нельзя. Что, уже потянуло посмотреть на 150-ю страницу? Что с вами? Вы решили удержаться и не смотреть на 150-ю страницу? Не смотрите, не надо. Тогда эта сперматозоидная сущность, в данном случае желание посмотреть на 150-ю страницу, начинает беспокоить человека и вместо созидания производит разрушение. Но уже внутри нас или где-то сбоку. Ведь больше читать просто невозможно. Так что не мучайтесь, рискните, посмотрите сейчас. Может быть и останетесь живы. А если не мучает это желание то продолжайте чтение. Когда дойдете до 150-й страницы, вы уже будете подготовлены, и ничего с вами плохого не случится. Это постоянное разрушение проявляется или общим глухим чувством неудовлетворенности жизнью, или подавленностью, или утомляемостью. Раздражительность и вспыльчивость, конфликтность и враждебность, зависть и застенчивость – это эпизоды, когда нереализованное сперматозоидная сущность приобретает не очень благоприятные формы. Еще один способ проявления этой сущности – неврозы, психосоматические болезни, алкоголизм и наркомания. Да и инфекции и злокачественные опухоли возникают из-за нереализованной сперматозоидной сущности. Так, в процессе практической работы в качестве психолога-консультанта и врача психотерапевта, где мне пришлось помогать налаживать общение у моих подопечных, я сформулировал принцип сперматозоида. Вот он. Человек всегда стремится попасть в рай, то есть стать первым, и идет против препятствий, обходя их, и лишь на финише пытается протаранить их. Счастливый умеет это делать эффективно, несчастный – нет. Все мы рождаемся принцами и принцессами. В нас заложена программа, по которой мы должны стать королями и королевами. И такая возможность есть у каждого, ибо каждый из нас создан в одном экземпляре. Только нужно знать свое место, забираться на свою гору, а не лезть на чужую. Наша задача – помочь каждому человеку, который ищет нашей помощи, который еще никак не стал королем. Кстати, хочу объяснить. Что я понимаю под званием короля? Король, с моей точки зрения, это не должность и не звание. Это умение так хорошо сделать свое дело, как никто другой его сделать не сможет. В качестве примера я привожу шеф-повара одного из кафе города Ростова-на-Дону. Он так готовил солянку, что каждый ростовчанин хоть раз в месяц старался туда прийти. А уж иногородних гостей. Водил туда точно. Королей мы можем встретить среди парикмахеров, поваров, врачей, юристов и так далее. Но вернемся к нашим баранам. Овладение этим принципом очень полезно. Приведу только одно практическое поведенческое правило, вытекающее из принципа сперматозоида. Его можно сформулировать следующим образом. Хочешь от человека чего-нибудь добиться? Запрети ему это и создай преодолимое препятствие средней трудности. Верно и обратное. Не чини препятствий, и человек туда не пойдет. Когда я стал изучать наиболее эффективные методы и приемы психотерапии, то убедился, что все они основаны на практическом использовании этого принципа. Особенно это ярко видно на приеме парадоксальной интенции Франкла. Я убедился в его эффективности при лечении невротических тиков и навязчивостей. Я предлагаю не бороться с тиками и навязчивостями, а усилить их. И многолетние и тягостные симптомы довольно легко исчезают. Вся беда несчастного и больного человека заключается в том, что с самых первых дней его жизни ему указывают или толкают на неверное направление Тремя способами. Первый. Не создают никаких трудностей или препятствий. И ребенок стоит, точнее крутится на месте, не зная, куда идти. Воспитание в стиле кумира семьи. И человек остается бесплодным. Второе. Создают непреодолимые препятствия на пути к цели. Жестокое воспитание в стиле преследователя или воспитание в стиле повышенной моральной ответственности. Вся энергия уходит на преодоление препятствий и нет никакого продвижения вперед. Такой человек не может наслаждаться жизнью, когда все спокойно, но у него нет радости, когда бушует буря. Третье. Создают незначительные препятствия на пути к порочным целям, что приводит к выработке неверного направления. Чем сильнее человек, тем быстрее попадает в беду. Всевозможные запреты типа не пить, не курить, не гулять и прочее, если окончательно и не сбивают с пути, то очень тормозят движение к счастью. Чего не знают многие родители и воспитатели, так это того, что путь человека определен его способностями. Не мешая ребенку, и он сам найдет для себя правильный путь. Никто из крестьян не пытается из помидора вырастить огурец, а из огурца помидор. Воспитание детей нередко только этим и занимается. Как часто мы хотим видеть своих детей знаменитыми артистами, писателями, политиками. Но если этого призвания в них нет, то не исключено, что мы губим знаменитых математиков, финансистов, врачей, бизнесменов. А вот вам и факт. До 85% тех, кто ко мне обращается за помощью, по специальности, приобретенные в институте, не работают. Может быть, было бы лучше и для них, и для общества, если бы они сразу стали на свой путь. А теперь краткая история о том, как был сформулирован этот принцип. С практической психологией общения я познакомился по работе Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Блестяще написанная книга. Я тут же попробовал использовать ее на практике и стал испытывать большие трудности. Реалии нашего времени и нашей страны не вполне соответствовали тем примерам, которые были приведены. Да и правил было слишком много, более двадцати. Иди знай, где и какое применить и как использовать. Я решил найти несколько принципов и из них вывести правила. Так родились Принцип амортизации и маленькая книжка «Психологическое айкидо», которая увидела свет в 1992 году. Тираж 50 тысяч быстро разошелся по стране. Стали возникать школы психологического айкидо. Но вскоре выяснились ограничения этого метода. Было разработано несколько подходов. Например, целенаправленное моделирование эмоций, отраженная в книге «Психологическая диета» 1993 год. Там был использован уже другой принцип, в который амортизация входила как составная часть. Но и это вскоре перестало удовлетворять нас. Был разработан метод сценарного перепрограммирования, при помощи которого удавалось менять судьбу человека. Техника этого приема описана в книге «Я». «Алгоритм удачи», 1994 год. Большому количеству людей удалось сбросить в себя лягушачью кожу своего сценария. Потом появилась большая, 640 страниц, книга «Если хочешь быть счастливым». Там поднимались уже вопросы психологического вампиризма, психологии управления и публичного выступления. Были описаны методы борьбы, с психологическими вампирами, техника интеллектуального транса, приемы управления начальником и подчиненными, способы бескровного увольнения подчиненного, снятие начальника и многое другое. Наконец вышла книга «Психотерапевтические этюды», где поднимались такие проблемы, как предательство, психология ума и красоты, говорилось о легендах и мифах современной жизни, неосознаваемых источников стресса и скрытой агрессии. И опять правила и наставления. И тут я понял, почему эти правила и наставления не могут быть просто выполнены, ибо в связи с принципом сперматозоида они будут нарушены. Тогда я написал статью, которую здесь привожу не полностью.